Мне представилась возможность несколько ближе познакомиться с обитателями музея. Слева от фастин сидела женщина, Дора, с пышными светлыми волосами, беспрестанно улыбавшаяся, с большой, слегка откинутой назад, как у норовистой лошади головой. Справа — молодой человек, С живыми глазами и низким лбом, который он постоянно хмурил, так что брови едва не касались волос. За ним сидела высокая девушка с впалой грудью, непропорционально длинными руками и брезгливым выражением лица. Ее звали Ирен. Была там и женщина, говорившая о привидениях в тот вечер, когда я в первый раз поднялся на холм. Остальных я не запомнил. Когда я был маленьким, то любил играть в путешественника по книжным картинкам. Я подолгу глядел на них, и все новые подробности непрестанной чередой вставали перед глазами. И теперь, вопреки всему, я какое-то время был не в силах оторваться от женщин, тигров, а может быть, котов с рисунков Фудзиты. После ужина публика прошла в холл, медленно замирая от страха. Мои враги находились совсем рядом, в холле, а прислуга в подвале. Я спустился по служебной лестнице, ведущей к двери за ширмой. Первая, кого я увидел, была женщина, которую звали Ирен. Сидя рядом с одной из алебастровых чаш, она вязала, одновременно беседуя с другой мне незнакомой. Рискуя быть замеченным, я продолжал разглядывать холл и увидел Морели. В компании из пяти человек он играл в карты. Женщина, сидевшая за тем же столом, ко мне спиной была фастин. Столик был маленький, ноги сидевших сдвинуты очень тесно. И несколько минут, не могу сказать сколько, я, затаив дыхание, пытался разглядеть, не соприкасаются ли колени фастин и мореля. Впрочем, я мгновенно позабыл об этом жалком занятии, охваченный ужасом при виде круглых, глядящих на меня в упор глаз и красного лица слуги, вошедшего в холл. Услышав шаги, я бросился бежать. Я спрятался между рядами алебастровых колонн круглого зала аквариума. Подо мной плавали те самые рыбы, разлагающиеся тела которых я вытаскивал когда-то из воды». Успокоившись, я подошел к двери. Фастин, Дора, ее соседка по столу и Алик поднимались по лестнице. Движения Фастин были деланно неспешные. Ради этого необъятного тела, ради этих длинных стройных ног, этой пошлой чувственной внешности, я готов был поставить на карту все. Свой покой. Вселенную, воспоминания, свою жгучую тоску, свою многоопытность в понимании действия приливов и неких вполне безобидных корешков. Я пошел следом. Неожиданно все трое зашли в комнату. Дверь комнаты напротив, пустой и ярко освещенной, была приоткрыта. Я с опаской вошел. Без сомнения, кто-то, бывший здесь прежде, забыл погасить свет. Вид кровати и туалетного столика, отсутствие книг, одежды и следов малейшего беспорядка указывали на то, что в комнате никто не жил. В беспокойстве я ждал, пока остальные обитатели музея разойдутся по своим комнатам. Услышав шаги на лестнице, я попытался погасить свет.